«Отдадим народу!» Роберт Бернс, перевод Маршака «Ай да сукин сын!» — сказал я, почти с восхищением. И ведь даже люди, останавливающиеся в гостинице, ничего дурного мы не заподозрили. Бесспорно, у Брюса было такое же чувство юмора, как у вампира, высосавшего жертву в аттракционе «Замок вампиров». Прекрасный кандидат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 «Пошел ты!» — не переставая улыбаться, отвечал ему второй ряженый. «Не тренди! Маши руками! Бабло уходит!» «Танька, сука!» — подхватил третий. «Выходи!» Девушка в цветастом платье принялась плясать, давая казакам короткую передышку, но все-таки успела ответить достойно и без матюков. «Козлы! Я вся взмокла, а вы яйца чешете!»